Мы бежим вдоль маленького амбара на бегон сует мне чувствую по весу неполный рожок радости огорчения вместе еще покажем что почем постоим за себя неправда ваша поживем жаль рожок днем вдвое меньше чем в диске да еще и не полный к тому же. воистину нужно было обладать не дюжиным запасом душевных сил чтобы продолжать жить Видеть, говорить, чувствовать после случившегося в ту ночь. И хоть никто не знал, да и не мог знать, что барьер перейден, кризис миновал. И все, что суждено было пройти оставшимся в живых, было невероятным настолько, что преодолеть его было под силу лишь совершенно бездушным или таким, какими стали мы до сходу той долгой ночи. Орудие точно нос нас сорвало с цепи, изрыгая огонь, яростно и гневно посылала в темноту. Не надо, не надо больше ходить сюда ночью. Это были его последние истрелы. Не понимаешь что происходит, и опасаясь, как бы по ошибке нас не приняли не за тех, но больше, наверное, от неожиданности, мы ринулись на землю. Но все было правильно. Орудийный расчет тоже видел прорвавшихся, и теперь расстреливал землю за малым амбаром в надежде остановить и не дать им закрепиться за стенами, проникать дальше. Но здесь случилось то, что должно было рано или поздно произойти. Вскочив во весь рост на лафет орудия, раздирая ворот гимнастерки, шинель сбросил, наверное, чтобы легче было управляться, Иступленно потрясаясь сжатыми кулаками, орал единственный уцелевший из расчета боец. Не верилось, чтобы он в одиночку с такой скоростью мог выпустить целую обойму снарядов. «Тебе сюда надо, иди, убивай, сволочь, я здесь, на, на, давай!» Все произошло мгновенно, внезапно, лишая нас возможности вмешаться, остановить. Но правда, какая ты шинель! Или то, казалось, тенью метнулась к орудью, но и это было поздно. Ответ последовал без раздумий и пауз. Приглушенная, нагло короткая автоматная очередь в упор из-за угла амбара. Парень на лафете нелепо отбросил руки, вроде не умея, но все же решился нырнуть. Подался вперед и всем своим измученным телом обрушился на руди повис на щите его Издав при этом нелепые «Ав!», руки не доставали до земли и как бы сожалели об этой малости. Они вздрагивали, тянулись, замирали, опять тянулись и застыли. Гранаты, гранаты, надсадно хрипел рядом и, придержи на раз, на два, выдернув чеку, отбросив руку в сторону мгновения, стоял замерев и силой швырнул гранату за амбар. «Через крышу давай, через крышу не тени требовал он, и в его надрывном хрипе звучала жуткая радость, что ему это уже удалось. «Только придержи, придержи, не раскисай, ребята!»